Глава 18. Плен. Сокол кружил над долиной. Глаз его зоркий выхватывал добычу безошибочно. Падая камнем с небес, настигал он ее неотвратимо. Словно кара богов обрушился крылатый хищник на змею, что замыслило полакомиться яйцами горлиц. У обычной птицы, мелкого зверя или гада ползучего, нет шансов против расчетливого и умелого охотника. Увидев сброшенную со скалы гадюку, молоденькая женщина в седле весело засмеялась. «Молодец, Искорка! Так ей и надо, гадине!» Выставив руку в перчатке, она дала птице сесть и надела клобук. «Клобук!» Покрышка колпаком на ловчих птиц, наглазник в виде шапочки. «Огневица!» Все пустыми забавами тешишься», — заругал ее седой мужчина, подъехав следом. Уже женой и матерью стала, а всё как девчонка. «Полно, батюшка!» «Муж мне столько не запрещает, сколько вы», — нахмурилась та. «Ты мне про мужа своего не рассказывай, вертишь им как хочешь, воли в нем нет». «Что это за князь такой, которым баба правит?» — поморщился отец. «Просто он меня любит, в отличие от вас» вскинула голову огневица, сдерживая лошадь. «Зачем явились? Только не говорите, что внука повидать, не поверю». «Нам нужна твоя помощь», — мрачно сообщил мужчина. «Пора исполнить то, для чего ты рождена. О свадьбе уже сговорились, станешь княгиней Зияшска». «И не совестно вам такое говорить мне при живом тому же?» — сверкнула глазами она. «Убирайтесь!» Думаешь, сбежав и прячась под чужой личиной, «Порвала свою связь родом?» – спокойно ответил отец. «Поколения твоих предков сохраняли священную кровь. А ты что же? Мало того, что вышла за простого смертного, так еще и клятвы нарушить задумала. Он не простой смертный. Он князь, который мудро правит и любим народом», – перебила огневица. «Что с того? Твой сын не способен к колдовству. И другие его потомки будут бесполезны». «Колдовская сила нашего рода умрет вместе с тобой». «Подумайте, хочу ли я, чтобы мое чадо несло бремя великой силы?» «Чем больше силы, тем больше ответственности, больше боли и страданий», — огрызнулась огневица. «Вы лишились рассудка в своем стремлении к власти. Ты выйдешь за правителя Зияшска, чтобы узнать, как убить змея», — холодно произнес мужчина. «Не можете стерпеть, что есть кто-то, кто сильнее вас?» «Следи за языком!» – разозлился колдун. «А если я понесу?» Слышала, змей жаждет продолжить свой род. «Не боитесь, что внук окажется могущественнее деда?» Ядовито ответила огневица. «Что тогда? Внука тоже убьете?» «У тебя больше не будет детей. Не пытайся морочить мне голову. Я знаю твою судьбу от рождения и до смерти». Вспылил отец, которому сама мысль о потомке с кровью змея была отвратительна. Змеи нарушают равновесие сил на земле. Времена змеев прошли. Новое время принадлежит людям. Даже слушать не хочу». Огневица толкнула лошадь пятками, и та послушно зашагала вперед. «Огневица!» — попытался остановить ее мужчина. «Вы знаете, что наши с вами силы равны?» «Поэтому не пытайтесь давить на меня», невозмутимо заявила она через плечо. «Значит, не бросишь мужа», крикнул ей в спину колдун. «Нет, соколы создают пару однажды и на всю жизнь», гордо ответила княгиня. В этот самый момент соколиха, сидевшая у нее на руке, протяжно вскрикнула и упала замертво. Огневица испуганно посмотрела на распластавшуюся на земле птицу. Глаза заволокло слезами. Искорку она растила с пухового наряда, сама учила охотиться. Обернувшись княгиня, увидела холодное лицо отца. Соколы, конечно же, создают пару на всю жизнь, только жизнь может оказаться короткой, пояснил он. Вы не посмеете. Не то подумала, не то прошептала огневица. Время на раздумье истекло, ответил мужчина. Твой муж при смерти. Поторопись во дворец. Гонец уже доставил письмо с заставы. Сын жив и здоров, но продолжительность его жизни сильно зависит от твоего ответа. Лицо огневицы побледнело, а взгляд словно умер. Однако губы в этот момент проговорили нечто неожиданное. «Не верь ни единому его слову. Они идут за тобой. Сделай все, чтобы выжить самой и спасти...» Агнеслава очнулась от кошмара, ударившись головой о каменную кладку колодца. Щеки были мокрыми, словно она плакала во сне. Небо хмурилось, скоро стемнеет. Замерзшими пальцами княжна пошарила по груди и нащупала под одеждой подвеску с рубином. На месте. Хвала богам. Подарок любимого все еще с ней. Одной капли хватит, чтобы исцелить тело от любой хвори или ранения, напомнила сама себе юная княгиня, вытирая слезы: «Я выживу! Я дождусь!» Солома над дне её камеры отсырела. Ноги окоченели. Хватаясь за выступающие камни, она попыталась подняться, чтобы немного размять нывшее без движения тело. Холодает, скоро ночь. Поднимаясь, она поскользнулась и упала, больно ударившись. скольд, пожалуйста, поторопись!» Шмыгая носом, подумала Огнислава и снова предприняла попытку встать на ноги. Эй, змеиная подстилка! Донеслось сверху, и княгиня зарделась, услышав оскорбление. Стараясь выглядеть гордо, она подняла голову и увидела пару мужчин в коричневато-зеленых одеждах и лохматого паренька лет 14. Достаточно было быстрого взгляда, чтобы понять это и ее похитители. Судя по голосу, окликнул ее именно юноша. Совместными усилиями они оттащили решетку в сторону и спустили вниз веревку с привязанной к ней перекладиной. Хватайся за веревку и вставай ногами на палку, мы тебя поднимем! скомандовал парень. И венец захвати, чтобы за ним не лазить. Огнеслава посмотрела на выстеленный соломой пол. Сверкающий драгоценными камнями головной убора, вместе с ним венок из веток дуба и рябины, валялись у стены рядом с платками. Она попыталась взять все, но ее снова окликнули сверху. Бери только венец, остальной хлам не нужен. Подчинившись, юная княгиня подобрала украшение и схватилась за веревку. Ее быстро подняли на поверхность, где ожидало еще несколько воинов. «Велено отвести тебя в тепло, чтобы не заболела и не померла раньше, чем явится змей», пояснил все тот же паренек, пока остальные молчали. «Раздевайся». «Раздеваться?» Еле выговаривая, переспросила она. «А то как же. У тебя дорогая одежка. Если ее продать мы год, а то и больше, можем о хлебе насущном не думать». Деловито, разглядывая свадебный венец, пояснил юноша. «Ну?» «Чего застыло? Снимай шубейку!» Огнеслава смущенно сбросила шубу и тут же поёжилась от холода. «Платье тоже снимай!» — передавая шубу старшим, скомандовал он. Остальные мужчины продолжали молчать, глядя на испуганную девчонку в испачканных свадебных одеждах. Ни эмоций, ни участия не было на их будто бы вырезанных из камня лицах. Огнеслава подумала о том, что скажут люди о чести княгини, узнав, как та находилась в плену среди мужчин. Непроизвольно вздрогнув, она попятилась. «Что глаза-то ращишь и трясёшься? Братья тебя не обидят!» «Они отказались от низменных страстей, вступив в братство змееборцев», — сказал, усмехаясь парень. «Не трусь, княгиня! Держи одежду на смену!» Ей протянули сумку, в которой Агнеслава нашла пару льняных рубашек, простое верхнее платье из шерсти, пояс и теплый платок. Прижав сумку к груди, она осторожно взглянула на собравшихся. «Можно я переоденусь одна?» Голос прозвучал робко и глухо. «Вон там, за камнями никого нет. Иди туда!» Сжалился парнишка. «Но чтобы быстро!» Торопливо кивнув, Агнеслава убежала за массивную груду камней. Переодеваясь, она оглядывалась по сторонам, понимая, что, скорее всего, находится где-то в горах. «Горы?» Какие же это могли быть горы? Старые горы, что на востоке от Дияжска, или репейские горы, что на юге? Находясь на дне ущелья, трудно было понять, к тому же стремительно темнело. Переодевшись в сухое, она вышла из укрытия, отдав похитителям дорогие одежды. Стало гораздо теплее. «Иди вперед, подтолкнул ее паренёк. «Можно вопрос?» — Огнеслава оглянулась на него. «Смотря какой!» Задумчиво произнес парень. Говори, почему они молчат? Дали обед молчания. Обед молчания? Какой в нем смысл? удивилась юная княгиня. Чтобы не болтать попусту, как некоторые, язвительно проговорил парнишка, подталкивая ее вперед. Поторапливайся. Пройдя по ущелью, очень скоро они оказались у входа в небольшую пещеру, узкий проход, который вывел в долину реки. Около часа петляли по узким горным тропкам, освещая дорогу необычными масляными фонарями. Долго поднимались в гору, и вдруг, выйдя из леса, Огнеслава отчетливо увидела какие-то строения, приклеившиеся к скалам наподобие ласточкиных гнезд. В маленьких окошках мерцал свет. Судя по звукам, где-то рядом падала вода. Огнеславу привели в одну из хижин и заперли в небольшой коморке. Сейчас юная княгиня в некоторой степени была благодарна своим похитителям за то, что не оставили ее в том в высохшем колодце на дне ущелья. Каморка хоть и была малюсенькой, но теплой и сухой. Ближе к ночи явился тот самый лохматый паренек. В этот раз он не проронил ни слова, угрюмо взглянул на пленницу, быстро поставил перед Огнеславой еду и тут же ушел. Хлеб с небольшим куском вареного мяса показались пищей богов, а простая вода — нектаром. Согревшись и успокоившись, она забилась в уголок, вспоминая увиденный сон. Если это не плод измученного сознания, а послание матери, тогда получается, что белобородый старец — ее предок. Прапрабабку величали огневица Велимировна, значит, колдуна зовут Велимир. Судя по тому, что Агнеслава увидела во сне, дед явно был одержим своими идеями более всего остального. еще в первую встречу она подумала, что старик нечист душой. Теперь стало понятно, почему он испугался и не дотронулся до ларца. Коли он правдив, предок замыслил убийство змея, чтобы возвыситься самому. Чистыми помыслами такое не назовешь, а значит смерть от проклятия была неминуема. «Колдовство! Опять колдовство! Но кого же она, Огнеслава, должна спасти? О чем ее хотела предупредить огневица?» Вспомнилось, как кровь залила шею князя Буйслава, вечная ему память. Когда на них напал колдун, свекр, вместо того, чтобы уклониться от удара, стремительно сгреб ее в охапку, подставив спину врагу. Род мужа принял ее, раз старый князь заслонил невестку, словно родное дитя. Тяжело вздохнув, Огнислава снова помянула князя Буислава самыми добрыми словами. Сжавшись в комочек у деревянной стенки, она попыталась представить себя защищающей кого-то так же самоотверженно. «Сумеет ли? Разве ей под силу противостоять колдунам братства? Разве она сможет кого-то спасти?» Что же не успела договорить про матерь? Да уж, загадка. Однако нельзя исключать возможности, что сон пустой и к реальности отношений не имеет. Просто греза человека, повстречавшего смерть лицом к лицу. Огнеслава зевнула. Кутаясь в платок, она вознесла мольбу богам. «Боги земные и небесные, духи покровители, берегите князя Аскольда, помогите ему!» Последнее, о чем она подумала перед тем, как уснуть. На рассвете Агнеслава проснулась от того, что кто-то настойчиво толкал ее в бок. «Эй! Эй, ты! Просыпайся! Солнце скоро встанет!» Высунув нос из складок платка, она сонно всмотрелась в недовольное лицо паренька. Волосы его так и торчали в разные стороны, словно он отродясь не был знаком с гребнем, но одежда была свежей и взгляд ясным. Без сомнения бодрствовал он уже давно. «Вставай, змея, вставай! Хватит спать!» Возмутился юноша, встретившись с Огнеславой взглядом. «Давно пора возвращаться в ущелье». «В ущелье?» Юная княгиня поежилась. «Зачем?» «Как зачем? Ты же наживка! Твое место в капкане!» Разъяснил он. «Капкан? Капкан на змея?» Сразу вспомнили слова старца, что ее планируют использовать, чтобы заманить змея в ловушку, а после убьют. В момент проснувшись, она подскочила на ноги. «Постой!» — Огнеслава схватилась за одежду парня. «Змей Зияжская здесь?» «Если бы! Посты стоят от самой Зияны! Если бы он был близко, ты бы уже в ущелье сидела!» Паренёк смахнул с себя ее руки. «Князь ваш, по слухам, только завтра в поход выступает!» «Завтра! Только завтра!» Печально подумала княгиня, но тут же подбодрила себя. А дед-то соврал. Нужна я Скольду. иначе бы он за мной не отправился. Зачем же тогда мне в ущелье сидеть? Может, я тут останусь? Осторожно полюбопытствовала она. За тем, что змей летает быстро и может явиться в любое время. Хорошо хоть что, тени не летают, раздраженно ответил парень. Шагай давай. Тени. Точно те самые воины в черных одеждах, что защитили ее в лесу, что рубили нападавших на части в день похищения, что были гостями и свидетелями на ночной свадьбе. Тогда в лесу тени нашли ее, как только она покинула магический круг. Интересно, почему они не находят ее сейчас? Мальчишка болтлив по натуре надо попробовать его разговорить. Скоро тени найдут меня, и тогда вам не выжить. Высокомерно произнесла Агнеслава, искоса наблюдая за реакцией паренька. Юноша сжал зубы и надул щеки, видимо, помогая себе не проболтаться. Юная княгиня смекнула, как действовать дальше. «Молчишь?» — испугался. «Конечно! Ваши жалкие отряды — ничто по сравнению с воинами тенями!» Всадила она еще одну занозу в самолюбие парня. Уйми, змея!» — огрызнулся паренек. «Тени сюда не пройдут. Белый сокол наложил заклятие на эти места. Только гарант сможет найти тебя, его мы и поджидаем». «Белый сокол? Кто это? Не старец ли Велимир?» Они покинули хижину. Огнеслава едва сдержала возглас удивления, когда в предрассветных сумерках разглядела поселение змееборцев. Между двух скал падал горный поток. В водном тумане таяли хижины и переходы, облепившие отроги гор. Не зря они чтят сокола, сами, словно птицы, поселились на горной круче вдали от мира. В тумане по деревянным мостикам и горным тропкам спустились ниже. Лес обступил их со всех сторон. Не зная дороги, здесь легко можно заблудиться, но братья уверенно шли меж зарослей и камней по одним им заметным ориентирам. Вот и река. Пещера. В ущелье они оказались, когда солнце уже поднялось в небеса. Туман рассеивался. Агнеслава оглядывалась по сторонам, пытаясь найти путь побега или хотя бы запомнить местность. Подняв голову, она вдруг заметила необычное голубоватое мерцание по ответственным склонам. Пригляделась. Солнечный луч вдруг отчетливо высветил острие гарпуна. Огнеслава ахнула, начала искать глазами голубые всполухи и обнаружила, что ущелье кишит затаившимися охотниками. Змеиборцы прятались на скалах, уступах и во впадинах. Узкое ущелье действительно превратилось в капкан, ощетинившись десятками синеватых стальных гарпунов и копий. Сердце забилось в груди сильнее. Огнеслава нервно закусила губу, подумав о том, сможет ли как-то подать знак или предупредить об опасности. В ее глазах змея уже не был страшным неведомым чудищем, скорее опасным животным. Опасным животным на службе ее новой семьи. Подобно тому, как она переживала бы за жизнь любимого коня ветерка, попадил он в ловушку, так же сейчас ей было боязно за змея-гарана. «Двигай ногами, чего заснула!» раздался голос паренька, и кто-то толкнул ее в спину. Остановившись у колодца, юная княгиня решила предпринять попытку разжалобить парня. Они как раз остались одни, пока старшие сдвигали решетку и готовили веревку. «Послушай, как тебя зовут?» — спросила тихонько Огнеслава. «Какое тебе дело? Стой смирно!» — огрызнулся юноша. «Ты не похож на жестокого человека!» — зашептала она. «Помоги мне бежать, пожалуйста!» «Нет!» — сухо ответил парень. «Хорошо, хорошо, не помогай мне. Скажи только, почему ты хочешь гибели змея?» В глазах парня читалось непонимание и гнев. «Разве живое существо должно быть убито только потому, что оно обладает силой? Только потому, что пугает нас? Разве это справедливо?» Попыталась посеять семя сомнения Агнеслава. Того, что произошло дальше, она никак не ожидала. «Ведьма!» — закричал паренек и бросился на нее с кулаками. Огнеслава повалилась на землю от удара. «Гадина! Смеешь оправдывать чудовище?» Тумаки сыпались на нее с разных сторон. Поджав ноги к животу, княгиня пыталась прикрыть руками голову. «Змея! Тварь!» — кричал в истерике паренек. «Он сжег мою деревню! Всю деревню!» Парня быстро оттащили в сторону. Пока его уводили, юноша продолжал осыпать Огнеславу проклятиями. Похолодев, она смотрела в безумные глаза обидчика. Видела его праведный гнев, сочувствовала его горю, но в то же самое время вдруг осознала, что для него нет разницы между ней и змеем. Потому что она отныне, как сама же заявила колдуну, княгиня Зиярска. Это по воле и во славу ее новой семьи змей может уничтожить любого. Стало страшно и больно. Больно не телу, соднящему от царапин, оставшихся после падения, и не от ударов, что паренек успел нанести. Больно было в сердце, в душе, так как грани между добром и злом в ее голове стремительно стирались. Теперь она уже сама не могла ответить однозначно, где свет, а где тьма.